Глава 5. 1979 год. Эвелин Маунткасл откинулась на подушке и закрыла глаза. У неё раскалывалась голова. Она сосредоточилась на оранжевом зареве у себя под веками и глубоко задышала, но пульсирование внутри черепа не прекращалось. С ней всегда так бывало от дешёвого шампанского. Прозрачная пузырчатая жидкость выглядела такой безобидной, такой манящей, что всякий раз, обмочив ею губы, она умудрялась себя убедить, что в этот раз с ней ничего не будет. И каждый раз ошибалась. Тихонько скуля, она выпустила из пальцев ручку и сосредоточилась было на головной боли, пока до неё не дошёл весь ужас последствий. Распахнув глаза, она опять схватила ручку, но фиолетовые чернила уже успели пролиться на желтоватые простыни. Вот чёрт. Она стала искать колпачок. Придётся отложить дневник на потом, он требует от неё максимума внимания. Сперва пускай пройдёт голова. В коридоре зазвенел телефон, и Эвелин ещё глубже зарылась в подушке. Она надеялась, что трубку снимет ее соседка по квартире Бренда, но телефон не переставал звонить, и она поняла, что тащиться к нему придется самой. Свесив ноги с кровати, она побрела, превозмогая головокружение, ежась от холода и беспокоясь, что звонящий, кем бы он ни был, устанет звонить, прежде чем она снимет трубку чем сделает её расставание с тёплой постелью бессмысленным. Но этого не произошло. Алло, Эвелин Маунткасл слушает. Я поднял тебя с постели? Между прочим, уже почти обеденное время. Кто рано встаёт тому и всё такое. Эвелин узнала тягучий говор своего агента Джулиана и насторожилась. Джулиан никогда не звонил просто так. Обычно его звонок означал предложение работы. «В общем, я тебе дозвонился и спешу сообщить добрую весть», — сказал он, не дожидаясь ответа на свой первый вопрос. «Приезжай в офис, милая, и я всё тебе расскажу». Эвелин предпочла бы всё узнать прямо сейчас, но она знала, что Джулиан всё равно не расскажет. Любитель драматических эффектов, он не собирался жертвовать возможностью продемонстрировать свою значимость. «Пробы на добро пожаловать в рай?» — осведомилась она с надеждой. «До встречи в два часа!» — отрезал старый негодник и бросил трубку. По крайней мере, у неё оставалось время привести себя в порядок. Она метнулась к себе, бросилась в постель натянула одеяло до подбородка, спасаясь от холода. Похмелье понемногу отпускало. Не иначе речь пойдёт о роли в «Добро пожаловать в рай». К другим ролям она сейчас не готова, и вообще у неё было хорошее предчувствие. Она уже видела своё имя в титрах. Эвелин познакомилась с продюсером этого проекта, Рори Макмилланом, на пошловатой новогодней вечеринке пару недель назад. Тот, зажав её в угол, Стал без устали разглагольствовать о своих проектах, едва ли не упираясь своим лбом в ее, источая запах виски и крепко держа Эвелин за талию. «Сейчас он у меня главный», — заговорщически сообщил он. «Навехоньки. Полицейская драма для телевидения. И заметьте, главная роль — женская». Последнее слово он особенно подчеркнул, и для большего впечатления вытаращил глаза. Эвелин сделала то же самое, чтобы поочерить его продолжить рассказ, думая при этом, а что я бы взялась? «Главным будут чувства и работа мысли, а не гонки на машинах и избиение подозреваемых», изливался продюсер. «Современнейший подход!» Сердце Эвелин забилось быстрее. Она уже видела себя в этой роли. Подвиньтесь, Джон Тоу и Деннис Уотерман. Настала её очередь». Британские актёры, сыгравшие много ролей в телесериалах. «В конце концов наступают 80-е годы. В воздухе запах перемен. Правда, вы ещё слишком молоды», — сказал Рори Макмиллан. «Не знаю, как быстро растут по службе в полиции». «Женщине требуется для этого больше времени, чем мужчине», — подумала Эвелин. Но это уточнение не помогло бы делу, поэтому она промолчала. «Я могу сыграть более возрастную роль», — сказала она с самой выигрышной улыбкой из своего арсенала. «Там есть и совсем молоденький персонаж», — вспомнил Макмиллан. Дерзкая, сметливая, броская. Его ладонь сползла с талии Эвелин на ягодицу. Он даже позволил себе слегка ее ущипнуть. «Вы будете в самый раз», — последовало обещание. «Пускай ваш агент позвонит моей секретарше после праздников. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Эвелин добралась до офиса фирмы «Коулман Трэвис энд Скотт» театральные агенты, фамилию Трэвис носил Джулиан, унаследовавший долю в бизнесе от своего дяди, к двум часам дня и поднялась по лестнице. В приемной всегда орудовали молодые, ясноглазые актрисы, приехавшие в Лондон с мечтой о сцене, но вынужденные довольствоваться работой в офисе. Эвелин всегда поражалась их непритязательности. Что за самоистязание работать с актерами, не имея возможности лицедействовать самим? В этот раз секретарь в приемной была даже моложе обычного. Она раскладывала письма по конвертам, но, видимо, запуталась, и Эвелин, терпеливо дожидаясь, пока на нее обратят внимание, понимала, что многие получат вместе с утренней газетой послания, адресованные не им. «Эвелин Маунткасл к мистеру Тревису», сообщила она секретарю радостным голосом. Эвелин жила с надеждой, что когда-нибудь её станут узнавать в лицо, но пока что до этого было далеко. Впрочем, совершенно неизвестной Эвелин тоже не была. Она сыграла в сериале «Вверх-вниз» и в трёх сериях драмы о Первой мировой войне, но широкой популярности пока что не обрела. А так хотелось. Она знала, что слава бывает опасной, но была готова рискнуть. Секретарь, близкая к слезам из-за неразберихи с письмами, кивнула и указала подбородком в сторону кабинета Джулиана. Тот висел на телефоне. Еще не войдя, Эвелин услышала его плывущий по коридору ленивый голос. «Да, я все понимаю, дорогая, но взгляните на это моими глазами». Она уже не девочка и, конечно, не молодеет. Если мы не дадим ей эту возможность, другой может уже не быть. Эвелин старалась не слушать, но помимо воли гадала, какую из своих клиенток Джулиан обсуждает и, самое главное, какого-то возраста. Конечно, старше ее. Ей всего 30, разве это возраст? А она все еще без труда могла прикинуться 20-летней, даже сыграть школьницу, если правильно причесаться и накраситься. Но каждый раз, когда она слышала такое из уст Джулиана, ей становилось не по себе. Они оба понимали, что часики тикают. При её появлении Джулиан поднял голову, улыбнулся, скорчил гримасу, имея в виду собеседницу на том конце провода, и вяло указал ей на стул по другую сторону стола. Стул был завален папками, которое Эвелин сняла и аккуратно положила на пол у своих ног. «Конечно», — сказал Джулиан в трубку и показал Эвелин жестом, что намерен закругляться. «Сделайте все от вас зависящее и сообщите мне о результатах. Да, обнимаю всех ваших. Все, пока». Он картинно вернул трубку на рычаги и перенес внимание на Эвелин. «Моя дорогая Эвелин, видеть тебя такая радость! Можно было подумать, что он её совершенно не ждал, хотя сам назначил встречу. Раньше это сбило бы её с толку, но она уже успела понять, что такое его поведение всего лишь причудо человека, привыкшего контролировать каждый свой шаг. «Дорогой Джулиан, я тоже рада. Как вы? Выглядите прекрасно. С Божьей помощью!» Он с досадой указал на гору папок у себя на столе. Но видно было, что комплимент ему приятен. «Здесь уже не первую неделю полный бедлам. Всё время не слезаю с телефона». Она мягко улыбнулась. «Что вы, Джулиан, по-другому вы не умеете». «В том-то и дело». «Ну, займёмся проектом Рори Макмиллона». Перешёл он к делу без малейшего усилия. Изображая неопределённость, Джулиан на самом деле был хватким и опасным, как игла морского ежа, и всегда держал руку на пульсе событий. Именно поэтому он и был агентом Эвелин. «Тебе хотят предложить роль констебля криминальной полиции Карен Уокер. Этот персонаж подолгу в кадре, потому что сопровождает своего начальника. Ещё не слышал, кого прочат на роль самого начальника». Можно ожидать, что это будет известный зрителям актёр. Для тебя всё складывается удачно, милая. Главное, чтобы ты справилась. Они хотят, чтобы я попробовалась на роль? Да, сначала у режиссёра, а потом, если всё пройдёт удачно, состоится встреча с самим Рори Макмилланом. Вы уже знакомы, так что это будет простая формальность. То ли Эвелин это почудилась, То ли из тона Джулиана можно было заключить, что он благоговеет перед Рори Макмилланом. Что ж, это было громкое имя. Даже Джулиан, делавший вид, что всё на свете повидал, мог испытывать подъём из-за подвернувшейся возможности. Эвелин не знала, стоит ли признаваться, что знакомством это вряд ли можно было назвать. Так, короткий разговор на вечеринке, всё же лучше было об этом промолчать. Джулиану не вредно было думать об этом знакомстве как о чём-то более серьёзном. «Так они это серьёзно? Я насчёт себя». Эвелин было трудно в это поверить. На прежних своих пробах на роли она общалась только с директором по кастингу и никогда не доходила до продюсера. Впрочем, тогда речь шла о второстепенных ролях. «Похоже на то», — процедил Джулиан. «А как иначе?» «Роль как раз для тебя было бы безумием выбрать другую актрису». При всём своём оптимизме Эвелин старалась сохранять здравомыслие. Впереди её ждало ещё много препятствий. «Есть для меня какие-нибудь ещё варианты?» Осведомилась она с надеждой, вспоминая свои пустые кухонные полки и промёрзлую квартиру. «В данный момент нет, дорогая». Обстановка такая, что все дрожат от страха. Люди опасаются делать серьёзные вложения, когда страна летит в тартарары. Но ты не беспокойся. Если добьёшься этой роли, то у тебя всё равно больше ни на что не будет времени. Эвелин прикусила губу. В первом сезоне намечалось 10 серий. В случае успеха не исключался второй сезон. Получить такую роль значило бы сорвать куш.